Глава девятая «Что?» Мой негодующий вопль пролетел по кабинету и, наверное, всей квартире. Ответ ведьмака в голове не укладывался. Ведь так не бывает. «Что слышали?» Спокойно развел руками Адам и повторил. «У меня нет нужного зелья». «Да как так-то?» Не унималась я, не желая верить в безысходность ситуации. Как минимум должно быть что-то универсальное и сильное, что в любом случае помогает. Давайте пробовать. Я требовательно посмотрела на ведьмака. Склеивать лапки и смиряться я была не намерена. У меня были совершенно другие планы. «Ты меня вообще слушала вначале о побочках? Или предлагаешь поить его всем подряд на авось?» «Небольшое кишечное расстройство можно и потерпеть ради результата, а к суициду он и так не склонен», – не сдавалась я и твердо заявила. «Мы не можем просто так отступить». Я даже обернулась к Кайдану в надежде на поддержку своей позиции и помощь в уговорах ведьмака. Но тот меня вниманием не удостоил, продолжая выжидательно смотреть на друга. «Про капитуляцию никто и не говорил», – усмехнулся тем временем Адам. «И что ты не договорил?» подозрительно прищурился Кайден. Адам, собираясь с мыслями, сцепил руки в замок и оперся ими на стол. «Попробую разложить все по порядку и доступно». Я невольно сама придвинулась ему навстречу и превратилась в слух, стараясь ничего не упустить. «Так вот», — продолжил ведьмак. «На тебе, Кайдан, не приворот, а принуждение. Сильное. Такое только феи могут наложить, и то не каждая. И для его снятия у меня нет рецепта. Но...» Адам предупреждающе поднял указательный палец. «Наверняка сведения о нужном вам составе найдутся в секретном архиве отдела карателей. Только попасть туда я не могу. Доступа нет». Ты, Кайден, мог бы в теории достать все необходимое, но сейчас ты в розыске. Я тихо и коротко выругалась. Перо жопы единорога легче достать. Хамура поддержал меня Кайден. Учитывая, что у них нет перьев, ваша ситуация попроще будет. Хохотнул Адам. Не соглашусь, учитывая, что сдерживаться становится все сложнее во всех планах так что надо что-то придумать, чтобы выиграть время для посещения архива. «Что-то!» – неопределенно хмыкнул ведьмак. И в кабинете повисло молчание. Кайден сверлил взглядом Адама, тот над чем-то обстоятельно раздумывал. При этом он стучал пальцами по столешнице. «Я просто ждала, переводя взгляд с одного мужчины на другого». Раз не можем пока побороть причину болезни, предлагаю бороться с симптомами. Наконец задумчиво предложил ведьмак. В частности, снизить градус возбуждения отворотным зельем. «Давай», – неожиданно быстро согласился Кайден. Адам тут же поднялся и отправился за необходимыми ингредиентами и инструментами. Но теперь занервничала я. «А насколько оно отворотное?» Тут, как и с приворотами, все индивидуально. Глядя на то, какие между вами искры пролетают, и принимая во внимание силу самого принуждения, предлагаю взять нечто среднее, заточенное конкретно на тебя. Адам говорил и сноровисто собирал установку для варки зелья. Котелок у него, надо сказать, был раритетный. Не то что моя новомодная турка. Из толстого черного металла с посеребренными рунами. А вот горелка вполне современная, газовая. Не прошло и пары минут, как чистейшая вода начала закипать. Не иначе, как на котелке был заговор на ускорение разогрева. В ход пошли первые ингредиенты. Перетертые крылья бабочек, несколько веточек какой-то травы и снова порошок, название которого я не успела прочитать на бирке, привязанной к стеклянному флакончику. «Я тебя только очень прошу, не переборщи!» Наблюдая, как ведьмак помешивает зарождающийся состав, немного жалобно попросила я и тихо добавила. Чтобы он меня убить не захотел от отвращения. Желание клиента для меня закон. Хитро улыбнулся ведьмак, закинул в чашу еще какие-то снадобья и требовательно протянул ко мне ладонь. Дай руку. Я, не задумываясь, ответила на жест. Только немного напряглась, когда Адам взял длинную, толстую ведьмовскую иглу. В отличие от обычных, эту помощницу швеи покрывали едва различимые узоры, а на тупом конце вместо привычного ушка для нитки сверкал алый рубин размером с небольшую фасолину. Я набрала воздуха в грудь, ожидая неприятного укола в подушечку пальца. Но Адам не торопился. Учитывая, что привороты и отвороты официально запрещены, я обязан спросить, Неожиданно выдал ведьмак и пристально посмотрел на меня. «Осознаешь ли ты всю степень ответственности перед законом? И добровольно ли согласна отдать свою кровь для его нарушения?» «Мне уже ничего не страшно», – нервно хохотнула я и махнула свободной рукой. «Одним нарушением больше, одним меньше. Поэтому да, добровольно отдаю». Адам театрально грустно вздохнул. «Да чего вы меня доводите?» «Нарушаю закон прямо на глазах темного карателя. Может, одумаемся, пока не поздно?» И с такой надеждой на меня посмотрел, что я не выдержала и решила ему подыграть. Доверительно придвинулась ближе и, кинув полные сомнения взгляд на Кайдана, спросила. «Думаешь, он нас обоих сразу покарает, не дождавшись окончательного спасения?» «Я вас покараю» если не закончите тянуть резину. Процедил сквозь зубы Кайдана и, предвкушающе прищурившись, добавил. И каждого по-разному, а кое-кого даже не один раз. Кали быстрей, поторопила я Адама, снова ощутив на себе тот самый взгляд, когда невольно хочется проверить целостность собственной одежды. Нервные все стали, пошутить уже нельзя. Хмыкнул Адам и надавил острием мне на палец мгновение неприятной боли от которой инстинктивно хочется отдернуть руку и по пальцу соскользнуло три густых алых капли прямиком в центр котелка в конце адам легко коснулся нанесенного повреждения и мгновенно заживил но это уже походи ибо его внимание полностью было сосредоточено на готовящемся отвороте. он мастерски наполнял состав магии и это выглядело завораживающе Ранее спокойно булькающая жижа скручивалась не просто в водоворот, а в некое подобие шара, который как недовольный медведь ворочался внутри котелка, пытаясь выбрать правильный бок для сна. При этом внутри этого комка периодически поднимались отдельные вихри голубоватых искр. Щелчок пальцев, и все внезапно завершилось. Состав замер в полном спокойствии, и даже пара от него уже не шло. «Готово», – постановил Адам. Не страшась ожога, он ухватил котелок за ручку, перелил его содержимое в стеклянный стакан и придвинул ближе к Кайдену. «Пей свое успокоительное, нервный ты наш». В отличие от моего зелья, приготовленное Адамом состав, подозрений у карателя не вызвал, и тот залпом выпил все содержимое стакана. Возможно, я бы как-то и отреагировала на такую разницу в отношении, но сейчас меня куда больше заботил результат. Мы с Адамом замерли в ожидании. Кайдан после употребления зелья задумчиво посмотрел в пустую посуду, недовольно поджал губы, прислушался к себе, только после этого посмотрел на меня и... так и продолжил хмуро сверлить темным взором. «Ну что?» – первым не выдержал наш зельевар. «Ничего». Переведя тяжелый взгляд на друга, рыкнул Кайден. «Ничего не чувствуешь?» – уточнил Адам. «Ничего не помогло». Взревел каратель и отшвырнул стакан с такой силой, что хрупкая тара врезалась в стену и со звоном разбилась. «Я ее до сих пор хочу». Но теперь еще злюсь от того, что хочу бабу, которая даже внешне не нравится, а наоборот вызывает отвращение. Первый смешок вырвался сам собой, а дальше меня уже было не остановить. Я нервно расхохоталась от стойкого ощущения дежавю и комичности всей ситуации в целом. «Я теперь рада, что мое зелье на него вообще не подействовало!» Утирая навернувшиеся слезы, просипела я лучше уж никак, чем так. И что теперь будем делать?» «Надо вернуть все обратно», — зло потребовал Кайден. «Так явно хуже, чем было». «Если бы все было так просто», — скривился ведьмак. «Да какого хрена?» Взбешенный каратель не выдержал, вскочил на ноги и вдарил кулаками по столу так, что пустой котелок на горелке нервно подпрыгнул. «Как и я в своем кресле». А вот Адам ни на сантиметр не сдвинулся, так и продолжив хмуро смотреть на пострадавшего друга. Тебе антидепрессанты требуются? спросил Ведьмак и тыкнул на стеллаж за своей спиной. Если что, они в левом верхнем ящике. Да мне скоро пистолет потребуется, чтобы застрелиться, рявкнул Кайдан. В левом нижнем, и бровью не повел Адам. Замечательно! Каратия скривился на все случаи жизни подготовился, достойно лучшего ведьмака элитного боевого отдела. Так почему у меня ощущение, что я пришел за помощью к девочке-любительнице, которая только вчера купила вместо заговоренного котелка новомодную кастрюльку с ручкой? «Турку!» — недовольно фыркнула я, словив камень в свой огород. «И не вчера, а несколько лет назад!» В меня тут же уперлись два не самых добрых взгляда, в каждом читалось «Да ты-то хоть не лезь!». Влепила себе виртуальный подзатыльник за несдержанность и недальновидность. Быстро сделала жест, словно закрывая рот на молнию и выкидываю воображаемый ключ от замка. Как говорится, от греха подальше. К счастью, этого оказалось достаточно, чтобы закадычные друзья снова сосредоточились друг на друге, а не на мне. Облегченно выдохнула. Нет, все-таки усталость и стрессы плохо сказываются на моей умственной деятельности. Каратель же вновь вернулся к леденящему и от того более жуткому тону разговора. «Адам, сделай уже что-нибудь достойное своего уровня, пока я реально не слетел с катушек». «Да имел я этот уровень во все щели», — выругался ведьмак, после чего резко оттолкнулся от стола, в который тоже, как и Кайден, упирался и направился к стеллажу в дальнем углу. «Вечно вляпаетесь в какое-то дерьмо, а я разгребай». «И так и не так, и так не так. Адам ворчал и передвигал вещи с одной из полок. Кайден вернулся в свое кресло и в ожидании сложил руки в замок, при этом старательно не смотрел в мою сторону. «Что ж...» Ему я могла только мысленно посочувствовать. Даже представлять не хотелось, как его раздирают противоречия. Поэтому внимательно следила за тем, что делает ведьмак. Переживала ли, что от нового зелья все станет хуже? Да. Надеялась ли, что наш спаситель включит свой профессионализм на полную и все же поможет? Определенно. В общем, меня съедал самый неподдельный интерес, что же на этот раз задумал ведьмак. Но пока его действия меня только озадачивали. Создавалось ощущение, что он решил провести ревизию одной из полок и расчистить на ней место для новых вещей. На деле же, сняв практически всю утварь с прежнего места хранения, Адам уперся руками в заднюю стенку шкафа. Со стороны это смотрелось, будто бы он решил таким нетривиальным способом расширить пространство для хранения. И ему это внезапно удалось. Задняя панель тихо щелкнула и с шуршанием отъехала в сторону, открыв хозяину обзор на содержимое тайника. Пришлось вытянуть голову наподобие жирафа, чтобы разглядеть тайное хранилище. Что именно в нем находилось, разобрать было трудно. Далеко. Да и обзор частично закрывала широкая спина ведьмака. Но я смогла увидеть небольшую нишу с полками, на которых стояли мешочки, флаконы – и шкатулки с различными ингредиентами, и руку на отсечение дают, что большинство из них были не просто дорогими, но и запрещенными. Набрав по своему усмотрению несколько флакончиков и мешочков, Адам закрыл тайник и вернулся за рабочий стол. Разложил добычу в одном ему ведомом порядке, протер котелок салфеткой и начертил над ним знак очищающего заклинания. По всей поверхности ведьмовской посуды пробежала радужная волна, сметая остатки предыдущего зелья и используемые для него магии. Стоило сиянию утихнуть, Адам налил в котелок воды, зажег горелку и начал тут же формировать над будущим зельем сложный узор из магических нитей. Как только вода забулькала, волшебное кружево медленно погрузилось в нее и подсветило изнутри приятным фиолетовым свечением. Я затаила дыхание. Ибо то, что делал ведьмак, было мастерством высшего пилотажа. Далеко не каждый сможет прямо в процессе варки магически связывать ингредиенты и выделять из них нужные свойства. В большинстве своем ведьмы изготавливали сначала сам состав, скрепляли его варкой на физическом уровне и только потом занимались магической настройкой. Адам же в своем мастерстве перешагнул этот порог. Впрочем, недаром Кайдан его назвал лучшим. Пораженная происходящим, я даже забыла про все свои вопросы и молча наблюдала за мастером. А хмурый ведьмак, полностью сосредоточенный на своих действиях, пояснять ничего не собирался. Его движения были четкими и выверенными до миллиметра при добавлении ингредиентов. До градуса при помешивании раствора серебряной ложкой. Он знал, что делает, и ни на секунду не сомневался в конечном результате. Это завораживало, как и окружающие ведьмака вибрации силы. Казалось, их не только можно потрогать, и они отзовутся в кончиках пальцев легким покалыванием, но и увидеть в виде тончайших нитей кратких всполохов, которые то вырывались из котелка, то спиралью вкручивались в готовящийся состав. Завершилось все так же, как и в первый раз. Щелчком пальцев и полным замиранием зелья. Адам достал новый стакан, перелил в него содержимое котелка и молча придвинул Кайдану. На этот раз состав получился приятного фиолетового цвета и не пах совершенно. Что это, уже не торопясь пить предложенное без энтузиазма? Спросил каратель и угрюмо кивнул в сторону оставшихся после изготовления зелья и ингредиентов. На «Навскидку состав тянет лет на сорок изолятора». Адам невозмутимо отодвинул свои запасы подальше от нас и мрачно откликнулся. «Ты же просил что-то моего уровня. Вот и не выпендривайся. Пей. Или дальше хочешь пробовать зелье из арсенала девочки-любительницы?» Кайден еще раз прожег друга взглядом, усмехнулся своим мыслям и залпом опрокинул содержимое стакана себе в рот. От вкуса зелья его скривило так, словно он килограмм лаймов за раз съел. А после карателя всего передернуло и... Он замер. Лицо Кайдена стало абсолютно равнодушным, будто вытесанное из камня. Я даже начала переживать. Вдруг новое зелье сделало еще хуже, чем было. «Кайден, ты как?» Осторожно позвала я. Он вернул стакан на стол и окинул меня абсолютно спокойным взглядом. Даже не по себе стало. Как-то я уже привыкла к его пылающему либо страстью, либо злостью взору. А тут словно холодом окатило. «Сильное, однако, средство», — мысленно отметила я. «Отлично». По итогу выдал каратель и обратился к ведьмаку. «Вот так бы сразу». Тот неопределенно хмыкнул и начал прибирать рабочее место. Я надеялся, что до этого не дойдет, и мы обойдемся обычными средствами. «А что это за зелье?» – уточнила я. Чувство неопределенной тревоги все равно не оставляло. Уж если у обычных зелий для снятия приворотов куча побочек, то что может ждать после принятия столь сильного состава? Адам, успевший вернуть все непотраченные вещества обратно в тайник и возвратиться к своему рабочему месту, опустился в кресло, Закинул ногу на ногу и отчеканил. Стимулятор, который на сутки отключает все лишнее. Эмоции, болезни, слабости. Оставляет только чистое сознание и усиливает человека. Его применяют в основном профессиональные киллеры, если цель достаточно проблематичная для уничтожения. Что после истечения срока? Цепко уцепился за нужную информацию Кайден, напрочь проигнорировав, что ему подсунули средства стимуляции убийц. «Расплата?» – театрально развел руками Адам. «Вот». Так и знала, что без побочек не обойтись, и опередив карателя, требовательно спросила. «Какая?» На мою столь выраженную тревогу Адам понятливо усмехнулся. Я намек проигнорировала. «Куда больше заботила ближайшее будущее». Мне надо понимать, какие последствия стимулятора ждут Кайдена, и уже от этого танцевать в дальнейшем. Не хотелось бы внезапно во время опасной ситуации оказаться с инвалидом на руках. Или вообще, с разворота смертельный удар получить в самый неподходящий момент. В общем, я хотела иметь возможность подготовиться к неизбежному. По истечению срока будет истощение, примерно на такой же срок или больше. Реже меньший. Все зависит от личных особенностей скорости восстановления резерва», расписал ведьмак. «Принять еще одну порцию по истечении срока можно», включился в расспросы Кайден. «После трех доз возникает стойкое привыкание, все моральные принципы растворяются. И принимая к сведению, что магическая сила от стимулятора возрастает достаточно сильно», то зависимые от стимулятора сразу попадают в список особо опасных преступников и подлежат немедленному уничтожению. Так что не советую обновлять действие стимулятора. Желательно никогда. Ясно. Сутки. Коротко кивнул, соглашаясь с выдвинутыми условиями Кайден. Я ошарашенно глянула на темного карателя. Его спокойствие никак не вязалось у меня с услышанным. С другой стороны, он сейчас действительно очень походил на безэмоционального робота, а, следовательно, и переживания о грядущем будущем не испытывал. Просто принимал как данность. Невольно представила себя на его месте и позавидовала. Нет сожалений, угрызений, надоевшего влечения и всего с ним сопутствующего. Только спокойствие и возросшая на несколько порядков сила. Кстати, о силе. Представив объем кипящей в венах Кайдена магии, я поежилась. Уж если обычных магов, подверженных этому стимулятору, считают особо опасными, то полудемон... Апокалипсис воплоти! Нервно сглотнула. Суток для решения ваших проблем более чем достаточно. Заметив мое взволнованное состояние, успокоил ведьмак. Угу, без особого энтузиазма согласилась я. Надеюсь. Вполне реально добраться до архива и не выдать, что я под действием стимулятора. Утвердительно произнес Кайден. Главное не зависнуть надолго в отделе. Ты дурак, что ли? Какой отдел? Адам покрутил пальцем у виска. После всего произошедшего и смерти семи сотрудников, они тебе устроят самую углубленную проверку до самой прямой кишки. Может остановится в районе желудка. Но от этого не легче. Стимулятор обнаружит. А тогда и меня причешут против шерсти. Что предлагаешь? Холодно уточнил Кайден. Сразу лезть в архив и оправдываться уже потом, когда все будут в своем уме и полном здравии. Кайден задумался, а после ровно выдал. Это проблематичнее. Не я на это только нервно хмыкнула. Для меня вариант пробраться в защищенное на всех уровнях здание управления по обеспечению безопасности внутренней и внешней магической безопасности был чем-то фантастическим. Разве что Кайден его разнесет ко всем демонам, но оправдываться тогда точно не придется. Придется бежать и как можно дальше. «Определенно надо составить план», – протянул Адам и нахмурился. Мужчины думали. Предлагали на рассмотрение варианты проникновения во время пересменок дежурных, подключение кого-то еще в помощь. Но по тем или иным причинам отвергали собственные задумки. И снова наступала кратковременная тишина. Я же сидела молча, ибо ничего посоветовать не могла, и стойко боролась с сонливостью, размышляя на тему, как мы вообще докатились до подобных сложностей, почему верного сотрудника отдела так спешно объявили виновным. Перебирала все случившееся, силясь найти ответ и может хоть чем-то нам всем помочь. Внезапно Адам коротко выругался и бахнул кулаком по столу. От неожиданности я вздрогнула. «Везде тупик», — выдохнул он. Этот гад Ремезов своим заявлением все слишком усложнил. «Это больше иллюзия», — спокойно выдал Кайден. «Он не настолько значимая фигура, чтобы помешать нам достичь цели». «Любое дознание покажет мою правоту. Пара дней, охота будет открыта уже на Ремезова». «Пара дней», – задумчиво протянула я, а в голове уже проносились воспоминания о предшествующих приходу Кайда на событиях. «А может, ему больше и не требуется? Акты на груз, там была дата». У меня аж ладошки зазудили от ощущения, что вот-вот я ухвачу нужную веревочку за кончик и распутаю этот клубок. «Анжелика, пора уже забыть о своей бывшей работе». «Ее нет. Во всех смыслах». Равнодушно напомнил Кайден, пока я спешно сопоставляла в голове дни. «От моего отсутствия планы Владилена Игоревича никак не поменяются», — фыркнула я. А вот твое появление их явно пошатнуло. Каратель равнодушно зломил бровь и уточнил. И что у него за планы были? От холода и безэмоциональности в его голосе по коже пробежали неприятные мурашки. Я едва заметно передернула плечами, но нашла в себе силы собраться и одарить Кайдана серьезным взглядом. Встреча груза. Сегодня. Причем за его перемещением он лично следил каждый день. И приход всех документов и отчетов тоже сам проверял. В какой пункт прибыл, когда и во сколько. До минуты. «И что за груз?» Подался вперед Адам. Я неопределенно взмахнула рукой. «Под документам партия элитного спиртного, и так всяких напитков попроще. Меня в подробности не посвящали». Но это что-то явно важнее нескольких сотен бутылок даже самого дорогого бурбона. Поверьте, шеф редко лично намеревается встречать грузы, а тут он сам поставил напоминание и поездку в порт в планы. Под конец своей речи я даже сама окончательно уверовала в свою безоговорочную правоту». «Вполне возможно», – кивнул, соглашаясь Кайден и задумчиво потер подбородок. «Занятно». Если бы не проверка, они бы спокойно встретили груз, и никто ничего не узнал. Но надо признать, к проблеме в моем лице они решили подойти творчески. Демон окинул меня пристальным взглядом. Обвинение не прозвучало, но я его услышала словно наяву. Одарила несносного мужчину в ответ недовольным прищуром и, вздернув подбородок, отчеканила. «Я не имею к этому отношения». «Моя задача была только тебя проверить как нового клиента на лояльность. Остальное – случайность. И сейчас я вполне искренне пытаюсь помочь». «Да ладно, не нервничай», – отмахнулся Адам от моих оправданий. «Ясно, что тебя вслепую использовали». Никак не стала это комментировать. Свои выводы на будущее я сделала уже давно и посвящать в них остальных не планировала. Поэтому больше рефлекторно, чем из-за необходимости, Поправила вновь сполший пиджак и ровно спросила. «Так что в итоге?» «В итоге они получили несколько дней отсрочки для своих планов», — откликнулся Кайдан. «Пока все бегают за мной, они спокойно встретят груз, по возможности пытаясь избавиться от нас, как от лишних свидетелей. Время и место прибытия судна тебе известно?» Кивнув без запинки, выдала и то, и другое. «Ты хочешь перехватить груз?» — уточнил Адам. «Да», — подтвердил каратель. «Он станет доказательством моей невиновности. И после приду в управление. Если ты не против, Анжелика на это время останется здесь». Гостевая комната в ее полном распоряжении. Заверил ведьмак и, подмигнув, мне добавил. «И варенье тоже». «Спасибо». Сдержать ответную улыбку просто не смогла. Вот есть все-таки на свете нормальные мужики, а не только киборги-убийцы. Впрочем, не так давно, за намерение проявить дружелюбие по отношению к ведьмаку, Кайдан на меня нарычал и обвинил невесть в чем. Осторожно покосилась на карателя. Вдруг снова начнет рычать. Но нет, зелье Адама работало без перебоев, и на мою вольность тот никак не отреагировал. Пойдем провожу. Адам поднялся из кресла и протянул мне руку. Тоже встав, послушно вложила пальчики в протянутую ладонь. Возможно, кто-то на моем месте попытался выпросить разрешение остаться и поучаствовать в обсуждении плана предстоящей боевой операции, но не я. Лично я уже достаточно навоевалась и насмотрелась. Хотелось банального отдыха и хоть немного спокойствия. Хотя последнее мне не светит. Я уже сейчас переживала за план Кайдена. Да, теперь он еще сильнее, чем обычно, но все же один. А если там снова попробуют его оглушить, как у меня во дворе, и меня уже не будет рядом, чтобы помочь? С другой стороны, я больше обуза, чем польза в реальном бою. В одиночку карателю не придется заботиться о моей безопасности. Он просто пойдет и сделает свое дело». А я отдохну и приведу мысли в порядок, что куда полезнее, чем переживать за полудемона, с которым меня связывает лишь глупая случайность. Да и был бы повод волноваться. Лучше подумать, как от него слинять, когда наше совместное приключение завершится. И сил для этого найти. Так что пока дали возможность отдохнуть, грех ей не воспользоваться. Тем временем Адам открыл одну из дверей и жестом предложил войти первой. Гостевая спальня оказалась обставлена не менее пышно, чем вся остальная квартира. Кровать из выбеленного дерева светло голубым балдахином. Туалетный столик и пуфик на витых ножках. Пара кресел с чайным столиком у окна. Большой трехстворчатый шкаф скромно притаился у стены. На полу лежал белоснежный мягкий ковер. Мечта, а не комната. За соседней дверью ванная комната, в шкафу должны быть полотенца и гостевые халаты пояснил Адам. «Хорошо, спасибо», – поблагодарила я. «Отдыхай», – кивнул он и ушел, плотно закрыв за собой дверь. Я глубоко вздохнула и, наконец-то, избавилась от надоевшего пиджака, бросив тот на одну из кресел. Меня ждал шкаф, в котором действительно оказался гостевой набор всего самого необходимого, как в пятизвездочной гостинице. Халат, полотенце, тапочки – Новая зубная щетка и расческа. Ненадолго, но я оказалась в раю. А дальше был королевский душ со множеством настроек и кровать, в которую я забралась чистой, расслабленной и довольной. Едва ощутив ее мягкие объятия, я сама не заметила, как уснула.